Глава шестая. Беккет. Я иду на побережье. Морской воздух уже покусывает щеки. От встречного ветра приходится пригибаться. Здесь, ближе к скалам, тихо и безлюдно. Я, сжав кулаки в карманах пальто, иду прямо посреди дороги. Он присматривал за мной, как за родным сыном. Живо представляю мальчишеское лицо Саймона Слейтера. В ярком свете зала прощаний оно было розовым, как ветчина. Парень говорил искренне, не соврал ни словом. Все они там говорили искренне, но человек, которого они восхваляли, не был моим отцом. Это был плод воображения целого города. Гарри Райан, Бобби Дезла. В трудный момент всегда рядом. Я останавливаюсь и прислоняюсь к столбу в ограде. Легкие работают, как кузнечные мехи. В горле что-то клокочет. Не пойму, то ли крик рвется наружу, то ли рыдание. Зажмурившись, тяжело сглатываю. Потом начинаю считать в уме. За веками проплывают разноцветные пятна. Когда досчитываю до десяти, Неприятное ощущение постепенно уходит. Прикладываю прохладную ладонь ко лбу и тут же отдергиваю. Ладонь вся мокрая. Погода сменилась, утреннее солнце уступило место противному моросящему дождику, надвигаются темные тучи, но я не собираюсь возвращаться в Чарнелл Хаус. Пока еще не собираюсь. Покинув крематорий, я тем же путем вернулась на Умбра а потом пошла дальше на восток, перешла через железнодорожные пути и пошла дальше, следуя своему чутью по старой фермерской дороге. По мере моего продвижения ландшафт становился шире, а воздух чище. А прочувствованные похвалы в адрес отца продолжают звенеть у меня в ушах. С того места, где я стою сейчас, уже можно услышать, как бурлит, шипит и пенится океан. Столб, которому я прислоняюсь, соседствует с перелазом, и мой внутренний компас подсказывает, если пройду через болотистое поле, то выйду к обрывистым красным скалам Хэвипорта. Вообще-то я не до конца понимаю, что здесь делаю, но чувство такое, будто меня влечет какая-то невидимая сила, и я готова ей подчиниться. Я пойду куда угодно, только не в этот дом. Надо где-то провести час или два, пока в голове не прояснится. Пока тащусь вверх по идущему под уклон полю, грязь заляпывает кроссовки. Наконец выбираюсь на ровное открытое пространство, где ветер хлещет меня по лицу и дергает за пол и пальто, словно нетерпеливый ребенок. Теперь мне открывается перспектива темного покрытого рябью ламанша а на фоне белесого неба вырисовывается одинокий силуэт маяка. Когда подхожу ближе, становится ясно, что маяком не пользуются уже много лет. Большинство окон разбиты, краска на рамах облезла, повсюду ржавые пятна. На месте двери зияет, словно разинутая беззубая пасть, огромный проход в стене. Вглядываюсь туда — пытаясь разглядеть детали обстановки. «Я бывала здесь раньше». «Точно бывала». Рядом с маяком стоит металлический знак. «Внимание!» «Угроза оползней!» «Соблюдайте осторожность!» «Не подходите к краю обрыва!» «Стоит под углом, как будто клонится к земле, сознавая всю тщетность своего существования». Люди сюда приходили, и, судя по смятым пивным банкам и серым следам от кострич на траве, совсем недавно. Я решаю рискнуть и прохожу мимо знака. В нос сразу ударяет соленый запах моря. Ближе к обрыву ветер становится реще да еще стонет тоненько так, по-девичьи. У меня даже мурашки по спине пробегают. «Привет!» Негромко говорит кто-то у меня за спиной. И я вздрагиваю от неожиданности и, обернувшись, вижу возле предупреждающего знака миниатюрную молодую женщину из зала прощаний, ту самую, что печально мне улыбалась. У меня от удивления челюсть отвисает. «П -п «Привет!» — отвечаю я, но мое приветствие скорее похоже на вопрос. «Что, черт возьми, она здесь делает?» «Маяк больше, чем в миле от крематория!» «Вы были на похоронах!» Женщина чуть наклоняет голову и внимательно на меня смотрит. Сейчас ее черед говорить, но она, похоже, этого не понимает. «Я Беккет», — она кивает. «Беккет, Диана Райан». Очень хочется отступить назад, но обрыв слишком уж близко. «А вас как зовут?» Женщина морщит нос, как будто я сказала что-то смешное. «Линн!» «И давайте на «ты».» Я откидываю с глаз влажную челку и внимательнее ее рассматриваю. Растрепанные светлые волосы цвета капучино, глаза выразительные, чуть раскосые, как улани, черты лица тонкие — Эльфийские, кожа нежная, с россыпью малюсеньких, как у ребенка веснушек. Она симпатичная, но сама этого не сознает. Я смотрю ей за плечо. «Ты могла бы остаться, если б захотела?» В крикетном клубе поминки. «Знаю», — говорит лин и делает шаг вперед. «Просто хотела убедиться, что ты в порядке». Сначала я думаю, что это довольно мило, но потом понимаю, что она, скорее всего, появилась со стороны маяка, как будто пришла сюда раньше меня, как будто знала, что я из крематория направлюсь именно сюда. «Слушай, а как ты узнала, что я приду к маяку?» — спрашиваю я, стараясь говорить непринужденно, но получается не очень. Лин краснеет. О, это, ну, это долгая история. Что ж, готова послушать? Люблю истории. Знаю. Я прочитала все твои книги. Я искоса поглядываю на Лин и поднимаю воротник пальто. Извини, а мы раньше встречались ли мы? Заканчивает за меня Лин и не может сдержать улыбку а потом подходит еще ближе и понижает голос, как будто делится со мной некой тайной за семью печатями. «Конечно, мы встречались, Беккетт. И я твоя лучшая подруга».